В некотором смысле в этом и состояло наше несчастье. Диана дрожала, в голове бились вопросы. «Как вам удалось получить настоящую силу?» В этот момент снова раздался хруст стекла, и кто-то произнес низким голосом. «Не беспокойтесь, Диана, вы заслуживаете исчерпывающих объяснений». Она сразу узнала человека, вошедшего в круг света. Поль Саше, гипнолог с бульвара Сен-Жермен. «Как поживаете, юная дама?» Она не поспевала за событиями. Но в присутствии здесь этого человека не было ничего удивительного. Саше идеально вписался в число посвященных. Чех, перебежчик... Специалист по оккультной стороне человеческого сознания, гипнозу. Она понимала, что именно он опередил ее и Ирен Пандов. Наверняка искал Евгения Талиха. Умирающий Ирен сказал ей: Глаза, я не смогла бы им противиться. Она имела в виду неумолимый взгляд гипнолога. Сашев стал рядом с Мавриским. Он был в темно-синей куртке, плотной белой шапочке и перчатках из горитекса, как будто только что катался по склонам Вальдейзера. Идиллический образ нарушал только автомат в правой руке ученого. Появление Саше заставило Диану вспомнить о Шарле Геликяне. Мог ли курильщик сигар принадлежать к адскому братству? А что если Шарль уже в пути и вот-вот появится? Или он тоже мертв? Доктор Чех произнес будничным тоном Думаю в общих чертах наша история вам известна. Диана испытывала странную гордость, излагая то, что предполагала и в чем была уверена. Паропсихологический объект, созданный Талихом в 1968-м, Привлечение специалистов со всего Варшавского блока, а также одного или нескольких французских перебежчиков. Извращение смысла и сути работы лаборатории все больше ориентирующейся на пытки и мучительства. Бунт Талиха и его арест, осуществленный руками военных. Авария на Токамаке наверняка связанная с отстранением талиха от руководства спасение рабочих их сородичами, покинувшими ради этого свое убежище. Раскрытая тайна. В горах обитает чистый народ, чьи шаманы наделены высшей силой. Она совершенно выбилась из сил и замолчала. Мавриски медленно качал головой, его лицо цвета старой слоновой кости блестело в лучах ламп дневного света. Он округлил губы, В знак восхищения. «Мои поздравления! Вы провели отменное расследование. Не считая некоторых деталей, все именно так и было». «Каких именно деталей?» «Авария на Токамаке произошла иначе. Наши инженеры не слишком пунктуальны, но не настолько безалаберны, чтобы по неосторожности запустить такую машину». Даже в СССР систем безопасности было много и весьма надежных. «Так кто же запустил устройство?» «Я!» — он кивнул на Саше. «Мы! Наша команда! Нужно было во что бы то ни стало избавиться от рабочих цивенов!» «Вы это сделали? Ну зачем?» Саше продолжил назидательным тоном. Вы понятия не имеете, какое место занимал Талех в сердцах этих людей. Он был их хозяином, их богом. Узнав об аресте, они мгновенно решили, что освободят его силой. В тот момент мятеж нам был ни к чему. «Как вам объяснить?» «Мы ощущали присутствие силы в лаборатории». Стояли на пороге Великого Открытия и должны были во что бы то ни стало продолжить исследование. И вы испугались нескольких безоружных рабочих? Мавриский улыбнулся. Я расскажу вам одну историю. В 60-м году советская армия дошла до границ Монголии и начала насильственную коллективизацию. Севены предпочли убить своих оленей. Военные были потрясены. Однажды утром они обнаружили в долине тысячи выпотрошенных животных, а тсивены исчезли. Военные их искали, но никого не нашли и решили, что кочевники ушли в горы, то есть выбрали смерть. Зимой никто не выжил бы в тундре без мяса и оленей. Солдаты ушли, думая, что горы станут могилой для тсивенов. Они ошибались. Кочевники никуда не исчезли. Они спрятались, под носом у карателей. У Дианы учащенно забилось сердце. Где? В оленях, в телах убитых оленей. Мужчины, женщины, дети укрылись среди внутренностей и ждали, когда белые уйдут. Поверьте, от народа, способного на такие поступки, можно ждать чего угодно. Рассказ русского выглядел абсолютно правдивым. Диана подумала о технике убийств, рука запущенная внутрь жертвы. Все было связано, все совсем. Она угадала истину. «В семьдесят втором вы использовали токамак как машину для убийства», — отчеканила она. «А вчера сделали это снова, чтобы устранить меня». Русский медленно кивнул. Достаточно было открыть перемычку, чтобы запустить турбины и генераторы переменного тока. Как только появилось электричество, я просто пустил в ход остатки третья. Камера оставалась под давлением, так что выброс был неизбежен. Почему вы меня просто не убили? Наша история писалась под знаком кольца. Один раз мы убили благодаря Такамаку. Мне показалось логичным использовать его еще раз. Вы просто шайка убийц. Диана оглянулась на Джовани. Итальянец выглядел ошеломленным и завороженным потоком вылившейся на них информации. Они знали, что умрут, но жаждали узнать продолжение истории. Гипнолог вернулся к рассказу. На следующий после аварии день мы закрыли облученное помещение и продолжили опыты. И тогда случилось чудо. Солдаты, охранявшие склады, где разместили выживших, сообщили о чудесных исцелениях.